Глава тринадцатая. Доктора Рибейро он обнаруживает у него в кабинете. «Найдется у вас минутка?» — спрашивает он Симон. «Я давно не интересовался, как идут дела у Давида». «Присаживайтесь», — говорит доктор Рибейро. «Случай вашего сына оказался сложным. Лечение на него не действует так, как нам бы хотелось, и это нас тревожит». Я обсудил его случай с коллегой из Навилы, специалистом по ревматическим заболеваниям, и мы решили проделать еще одну серию анализов. Не буду вдаваться в подробности. Но вы сказали нам, что Давид в юном возрасте много занимался танцами, а недавно спортом, футболом и тому подобным. На этом основании мы рассматриваем гипотезу, что суставы у него колени, особенно щиколотки, стали очагами реакции. Реакции на что? На избыточный стресс в слишком юные годы. Мы взяли пробы жидкости, отправили их в лабораторию, ожидая результаты сегодня, самое позднее – завтра. Ясно. Это распространено среди физически активных детей? Нет, не распространено. Однако возможно. Необходимо рассмотреть все варианты. «Давиду почти все время больно. Он сбросил вес. На мой взгляд, выглядит он неважно. А еще он напуган. Кто-то, не знаю кто именно, сказал ему, что он скоро умрет. Какая чепуха. К беспокойствам наших пациентов мы относимся серьезно, сеньор Симон. Обратное было бы непрофессиональным. Но это совершеннейшая неправда, что Давид в опасности». Случай у него трудный, как я уже сказал. В нем может быть даже идиопатический элемент, однако мы им занимаемся. Мы эту тайну раскроем. Он сможет вернуться к футболу и танцам скорее раньше, нежели позже. Можете так ему от меня и передать. А падение? Неприятности у него начались не с боли в суставах, как вы помните. Они начались с того, что он стал падать, играя в футбол. Падение... Особое дело. На этот счет могу сказать вполне определенно. У падений есть простая неврологическая причина. Мы сможем разобраться со спазмами, приводящими к падению, как только улучшится физическое состояние Давида. Когда уйдут воспаление и боль, есть различные диагностические возможности, которые мы сможем применить. Некоторые вестибулярные нарушения проявляются как головокружение, например, или редкое расстройство под названием харея, Но все это требует времени. Нельзя торопить тело, занятое починкой себя. Когда тело себя починит, мы сможем приступить к курсу упражнений по укреплению мышц. А теперь, если позволите. Он, Симон, болтается по больничному двору, ждет, когда завершится урок сеньора Девита, и можно будет остаться с Давидом наедине. Как урок? спрашивает он. Мальчик пренебрегает вопросом. Инес растирает мне ноги, говорит он. А ты можешь мне ноги растереть? Конечно. Это помогает от боли, когда тебе растирают ноги. Немножко. Мальчик осторожно вытягивается и стаскивает штаны, достав из шкафчика крем, он Симон массирует ему бедра и голени, стараясь не нажимать на распухшие колени. Инес хочет быть со мной хорошей, хочет быть не матерью. — Но вообще-то не может, да? — спрашивает мальчик. — Конечно же, может. Она предана тебе так, как только мама и способна. Она мне нравится, хоть и не мама мне. Ты и мне тоже нравишься, Симон. Вы оба мне нравитесь. — Это хорошо. Мы с Инесс любим тебя и всегда будем о тебе заботиться. Но вы не можете помешать мне умереть. Правда? Можем. Вот увидишь. Мы с нас будем стариками, когда придет твое время. Время расцвета. Ты станешь знаменитым танцором или знаменитым футболистом или знаменитым математиком. Как сам решишь. А может и тем, и другим, и третьим. Мы будем гордиться тобой. Не сомневайся. Когда я был маленький, я хотел, как Дон Кихот спасать людей. Помнишь? Конечно, помню. Спасать людей – хороший личный идеал. Даже если спасение людей не станет твоей профессией, как у Дон Кихота, сможешь спасать их в свободное время, когда они занят математикой или игрой в футбол. Это шутка, Симон? Да, это шутка. Математика – то же самое, что и числа. В некотором смысле. Не будь чисел, не было бы и математики. Думаю, я буду просто заниматься числами, а не математикой. Расскажи мне про свой урок сеньора Девита. Я объяснил ей, как танцевать семь и как танцевать девять. Но она говорит, что танец – это не важно. Говорит, что он не готовит к жизни. Говорит, что мне надо учить математику, потому что из математики растет все. Говорит, что если быть очень умным – то думать можно не словами. Думать можно математикой. Она дружит с Дмитрием. Как думаешь, Дмитрий её убьет? Конечно, нет. Они никогда не выпустили бы Дмитрия из-под замка, если бы считали, что он будет убивать людей. Нет, Дмитрий — человек преобразившийся, исцеленный и преобразившийся. Врачи хорошенько над ним поработали. И над тобой поработают хорошенько. Вот увидишь. Надо набраться терпения. Дмитрий говорит, что врачи не знают, о чем толкуют. Дмитрий ничего не смыслит в медицине. Он простой санитар, уборщик. Не обращай внимания на то, что он говорит. Он говорит, что если я умру, он убьет себя, чтобы последовать за мной. Говорит, что я его царь. Дмитрий всегда был полоумным. Слегка сумасшедшим. Я поговорю с доктором Риберой, И спрошу, нельзя ли перевести Дмитрия на другой этаж? Эти его нездоровые разговоры тебе не на пользу. Он говорит, что когда люди умирают, он отвозит их вниз в подвал и кладет в морозилку. Говорит, что у него работа такая. Это правда? Как думаешь? Он правда кладет людей в морозилку? Хватит, Давид. Хватит нездоровых разговоров. Растирание помогло? Немножко. хорошо надевай штаны, я посижу с тобой, подержу за руку, а ты подремли, чтобы, когда придут твои друзья, ты был отдохнувшим и свежим. Следующие пару часов мальчик действительно дремлет, просыпаясь и засыпая вновь. Когда приходят дети, он выглядит лучше, в глазах блеск. Посетителей меньше, чем накануне, но малыш Артемию, среди них... а также Мария Пруденция и высокий мальчик из приюта. У Марии букетик полевых цветов. Она торжественно кладет его на постель. Мария начинает ему нравиться. «Что хотите послушать?» — спрашивает Давид. «Хотите еще послушать про Дон Кихота?» «Да, про Дон Кихота, про Дон Кихота». Ехал и ехал Дон Кихот в бурю. Небеса были темные. Кругом вихрился песок. Вспышка молнии озарила замок. Остановившись, перед зубчатой стеной, он вскричал Отважный Дон Кихот прибыл. Отворяйте ворота. Трижды прокричал он Дон Кихот прибыл. Прежде чем раздался скрип, и ворота распахнулись. Верхом на своем скакуне тени въехал Дон Кихот в замок, но не успел оказаться внутри, как ворота захлопнулись за ним. и загремел голос, — Добро пожаловать, отважный Дон Кихот, в замок пропащих. Я — владыка пустынных земель, и отныне ты — мой раб. Тут на Дон Кихота набросились прислужники с дубинками и палками. Хоть и защищался он мужественно, его стащили с коня, отняли все доспехи и бросили в темницу, где он оказался среди таких же несчастных странников. пойманных и порабощенных владыкой пустошей. — Не ты ли знаменитый Дон Кихот? — спросил его вожак рабов. — Я самый, — ответил Дон Кихот, — тот самый Дон Кихот, о котором говорили, что никакие цепи его не свяжут, никакая тюрьма не удержит. — Так оно и есть, — сказал Дон Кихот. — Так освободи же нас, Дон Кихот, — взмолился вожак рабов. «Освободи нас от этой злосчастной судьбы!» «Освободи нас!» «Освободи нас!» Хором вскричали остальные рабы. «Не сомневайтесь, я освобожу вас», — провозгласил Дон Кихот. «Но наберитесь терпения. Срок и способ вашего освобождения пока от меня скрыты». «Освободи нас сейчас же», — раздался хор голосов. «Мы довольно терпели уже. Если воистину ты, Дон Кихот». Освободи нас, сделай так, чтобы пались нас цепи, пусть те на темницы нашей обратятся в пыль. Тут дон Кихот рассердился. Я следую зову рыцарских странствий, сказал он. Я езжу по миру и исправляю кривды. Я не показываю фокусы. Вы хотите от меня чудес, а сами не предлагаете мне ни еды, ни питья, стыдитесь. Рабы устыдились и поднесли еду и питье. и попросили Дон Кихота простить их невоспитанность. «Что вели, что и сделаем, Дон Кихот!» — сказали они. «Освободи нас из плена, и мы последуем за тобой на край света!» Давид умолкает. Дети беззвучно ждут, что он скажет дальше. «А теперь я устал», — говорит он. «Тут остановлюсь». «Можешь хотя бы сказать, что там дальше?» — спрашивает высокий мальчик. «Он...» Освобождает пленников. сбегает из замка. Я устал. Сплошная тьма. Прижав колени к груди, Давид соскальзывает ниже по кровати. Вид у него делается отрешенный. Дмитрий выступает вперед, прикладывает палец к губам. «Пора расходиться, мои юные друзья. У нашего владыки был долгий день. Ему нужно отдохнуть. Но что у нас тут есть?» Он роется в карманах, и извлекает горсть конфет, раздает налево и направо. — Давид поправится? — вопрошающий, малыш Артемио. — Конечно, поправится. Ты думаешь, шайка карликов в белых халатах способна извести отважного Давида? — Нет, никакие врачи на белом свете не смогут его удержать. Он лев, истинный лев наш, Давид. Приходите завтра, сами увидите. С этими словами он гонит детей по коридору. Он, Симон, идет следом. Дмитрий, можно тебя на пару слов? То, что ты сказал про врачей, считаешь это ответственно? Вот так судить о них в присутствии Давида. Если ты не на их стороне, на чьей же тогда? На стороне Давида, разумеется. На стороне правды. Знаю этих врачей, Симон. и эту их так называемую медицину? Думаешь, не усвоить человеку то все врачах, когда человек прибирает за ними грязь? Скажу тебе, они понятия не имеют, что с твоим сыном не так. Ни малейшего понятия. Выдумывают истории на ходу. Выдумывают истории и надеются на лучшее. Но не бери в голову. Давид исцелит себя сам. Не веришь мне? Идем, идем, услышишь? из его собственных уст. Давид безучастно наблюдает их возвращение. «Скажи, Симону, то, что ты сказал мне, юный Давид, есть ли у тебя хоть какая-то вера в этих врачей? Ты веришь, что есть у них сила тебя спасти?» «Да», — шепчет мальчик. «Ты очень щедр», — произносит Дмитрий. «Но мне ты говорил другое». «Но ты всегда щедрая душа, щедрая, добрая и чуткая». «Симон беспокоится о тебе. Думает, что ты катишься под горку. Я велел ему не тревожиться. Сказал, что ты исцелишь себя сам, вопреки врачам. Ты исцелишь себя, правда же? Как я исцелился, исторгнув из себя скверну». «Хочу повидаться с Херемией», — говорит мальчик. «С Херемией?» — переспрашивает он Симон. «Это он проигнен Херемию», — говорит Дмитрий. Его держат в маленьком зверинце за академией. Херемия вырос, мой мальчик. Он уже не игненок. Он стал бараном. Ты, возможно, кусок ноги Херемии ел вчера на ужин. Он не вырос. Он все еще там. Симон, можешь привести Херемию? Приведу Херемию. Зайду в академию. Если Херемия по-прежнему там, приведу его к тебе. Но если выяснится, что Херемии там нет... Может, какое-то другое животное привезти? Херемия там. Я знаю. Припадки начинаются той же ночью в дежурство Инес. Начинаются всего лишь как треморы. Тело мальчика перестает гнуться, кулаки сжимаются, он скрежещет зубами и гримасничает. С Затем мышцы расслабляются, и мальчик становится собой. Но вскоре треморы возобновляются, усиливаются, следуют друг за другом волнами. Из горла слышен стон, словно что-то у него внутри рвется, по словам Н.С. Глаза у него закатываются, спина выгибается, и начинается первая судорога из нескольких. Дежурный врач, молодой неопытный, вводит лекарство от спазма, но все напрасно, судороги учащаются. одна за другой, почти без перерывов. Когда он сменяет Инес буря миновала. Мальчик без памяти или спит, но время от времени легкая судорога пробегает по его телу. «По крайней мере, мы теперь знаем, в чем дело», — говорит он Симон. Инесс смотрит на него без всякого понимания. «По крайней мере, мы знаем, в чем суть беды и в чем же». Мы знаем, из-за чего он падает. Мы знаем, в чем причина его отключек, когда он словно бы где-то не здесь. Даже если это нельзя вылечить, мы, по крайней мере, знаем, в чем дело. Лучше, чем ничего, лучше, чем не знать. Ищи домой нас, поспи, выбрось из головы магазин. Магазин уж как-нибудь сам. Он выпрастывает её ладонь из ладони мальчика, Она не противится. Затем делает то, на что ему прежде никогда не хватало смелости. Тянется к ней, касается ее лица, целует в лоб. В Инес поднимается плач. Он, Симон, обнимает ее, позволяет ей плакать, позволяет ее скорби пролиться».